Глава первая. «Почему я?» Эта история начиналась, как и все стандартные истории миллионов таких же молодых семей. Мы поженились и мечтали о маленьком пупсике, который привнесёт в нашу жизнь бесконечное количество счастливых дней. Через восемь месяцев я узнала, что беременна. Моему счастью не было предела. Я очень люблю детей, буквально до обожания, поэтому это событие окрылило меня и повергло в блаженную радость. Но вся эта эйфория от самого счастливейшего события в моей жизни длилась недолго. Буквально за один день до Нового года первые скрининг и УЗИ не показали ничего хорошего. Слова врачей оглушали и разрывали в клочья вырыши, на такой короткий период крыли радости. Они били сильнее всякого колокола. Порог сердца. несовместимость с жизнью. Возможно, синдром Дауна. Смысла рожать нет. Делайте аборт. Как порог? Откуда? Мы ведем здоровый образ жизни. Синдром Дауна? Вы не шутите? Причин может быть много. Мы можем только предполагать. Сейчас еще раз дадите кровь, она покажет, какой процент вероятности, что ребенок будет Дауном. Да, у каждого из нас свой путь. В те минуты мне казалось, что мир рухнул. Все мечты полетели в тартарары с молниеносной скоростью. Лежа на кушетке в кабинете врача, в голове сразу же зароились вопросы. «Неужели это происходит со мной? Почему именно со мной? Что я сделала не так?» Мы молча ждали результатов. Из кабинетов выходили такие же будущие мамочки, как и я. Кто-то с улыбкой на лице убегал из этого жуткого места, облегченно вздыхая. Кто-то безутешно плакал, не стесняясь посторонних. Между ожидающими немолвно воцарилось сочувствие и сопереживание. «Боровина!» Сердце бешено заколотилось, но я встала и мужественно проследовала в кабинет. «Здравствуйте!» «Не буду ходить и около, Все плохо». Никто не старался смягчать слова или подготавливать к еще одному страшному диагнозу. Кровь показала, что риск дауна 1 к 4. Это значит, что 25% из 100, что ваш ребенок родится с этим синдромом. Процент большой, что позволяет мне утверждать, что так и будет. Я, конечно, советую аборт. Смысла рожать нет. Синдром Дауна, порог сердца — это только начало. Что обнаружить дальше, неизвестно. Стойко сдержав слезы, я пулей выбежала из больницы и, сев в машину, разрыдалась. Господи, за что? За что? За что? Я повторяла эти слова вновь и вновь, пока в конец не обессилила и не закрылась в своих мыслях. Временами начинало казаться, что я сплю и вижу страшный сон. И вот-вот скоро проснусь. Но рассвет все не наступал. И вердикты врачей, которых мы посетили бесчисленное множество, продолжали сыпаться страшными диагнозами и словами. У ребенка не видно носа, скорее всего, родится уродом. Сердце с правой стороны, селезенка отсутствует. Обязательно аборт. Вы еще молодые, родите, а этот будет обузой, если вдруг выживет. Собирались комиссии, на которых нам снова и снова объясняли, что наша малышка недостойна жить. Слова врачей приводили в ужас. Иногда просто хотелось лечь под одеяло и больше никогда не вставать. Я старалась изо всех сил абстрагироваться от всех этих диагнозов, чтобы не навредить доченьке своими стрессами. Постоянно говорила ей, как сильно люблю и никому не дам в обиду, что никакие диагнозы нам не страшны. Просила ее быть сильной, несмотря ни на что. Современный анализ кардоцинтез также был мной отвергнут из-за этой же причины. Я боялась навредить. Зачем мне этот анализ, если я в любом случае буду рожать? Врачи крутили у виска, не понимая, что за сумасшедшая захочет рожать больного ребенка. Да еще и так за него бороться. Даже муж, однажды не выдержав такого количества ничего хорошего, робко заигнулся об этом самом. «Насть, может, и правда аборт?» На что получил мой твердый, жесткий ответ, после которого эта тема уже не поднималась. У тебя есть выбор, в любой момент ты можешь уйти. Своего ребенка я не убью. Какого Бог дал, такого и буду любить и воспитывать. Он бросил на меня негодующий взгляд и промолчал.